Глава пятьдесят вторая, повествующая о важном событии в семействе Уэллера и о безвременном падении красноносого мистера Стигенса. Считая неделикатным представить молодой чете Боба Сойера или Бена Эллена, не предупредив ее об их прибытии и желая щадить по мере сил чувства Арабеллы,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 И при этом глаза у неё смотрели так лукавые, чарующие, что перед ними никак нельзя было устоять. Сэмма свежился поцелуем и прочел следующее: «Маркиз Грен в Доркин Сирида. Мой дорогой Сэмль, мне очень жалко, что имею удовольствие доставить тебе дурные новости. Твоя мачеха схватила простуду по случаю»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 Тот же час ей подмазали колеса и все сделали, чтобы она опять покатила. Ваш отец надеялся, что она выкрутится, но, заворачивая за угол, сынок, она пошла не на ту дорогу и покатила под гору, сломя голову. И хоть медицина тотчас схватилась за тормоз, все было без толку и проехала последнюю заставу, без двадцати шесть вчера вечером прикатив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 отпустит, потому как я его хорошо знаю. И опять же он кланяется, и я тоже. Я остаюсь, Сэмюэл, преданный тебе, Тони Веллер. Что за бестолковое письмо, воскликнул Сэм. Как тут разобрать, что оно значит, со всеми этими онды да и я. И почерк не отцовский, вот только подпись с печатными буквами это его рука. Должно быть,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 очутился на расстоянии нескольких сот ярдов от маркиза Гренби. Был холодный пасмурный вечер. Маленькая улица производила гнетущее впечатление, а красное физиономия благородного и доблестного маркиза, качавшегося и скрипевшего на ветру, казалось еще более печальной и меланхолической, чем обычно.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 Ты меня будешь поминать такой, какой я была, пока не сошлась с этими людьми, и какая я есть на самом деле. Сьюзен, говорю я... Она меня врасплох застала, Сэмювелл, сказать по правде, мой мальчик. Сьюзен, говорю ты, мне была хорошей женой. Нечего толковать об этом. Держись, моя милая, ты еще увидишь, как я расправлюсь с этим вот Сиггинсом.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 — Трактир, Сэмюэлл, — отвечал старый джентльмен, — со всем добром, запасами и обстановкой будет перепродан. — И твоя мачеха незадолго до смерти пожелала, чтобы двести фунтов из этих денег были помещены на твое имя в эти штуки, как они называются. — Какие штуки? — спросил Сэм. — Да те штучки, что все те постоянно идут то выше, то ниже. «Амнибусы?» — подсказал Сэм. «Ну и сморозил!» — возразил мистер Уэллер. «Они всегда качаются и почему-то путаются с государственным долгом и банковскими чеками и всякой всячиной». «Облигации!» — догадался Сэм. «Совершенно верно, облигации, согласился мистер Уэллер. «Так вот, двести фунтов из этих денег будут помещены на твое имя, Сэммивелл».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 тихим голосом сказал мистер Стигинс, нарушая молчание. — Какое великое горе! — Сэм слегка кивнул. — И для сосуда гнева это тоже великое горе, — добавил мистер Стигинс. — Сердце у сосуда благодати обливается кровью. Сын услыхал, как мистер Уэллер пробормотал что-то о том...